Глава 24. Первый союз Линк на мою просьбу согласно кивнул и сказал: У тебя осталось 53 эссенции, а значит, я должен тебе 530 палиума. И тут же в интерфейсе промелькнула строчка Получено 530 палиума. На этом все, носитель винт. Больше у меня нет к вам вопросов. «А значит, сейчас вы будете возвращены в свой материнский мир. От имени Великой хочу поблагодарить вас за проявленную бдительность и оказанное содействие». «Стоп! А как же награда? Неужели за помощь в обнаружении такого явного неуважения к Великой? Они отделаются простым спасибо», — негодовал я. «Но высказать свои мысли мне было уже некому, поскольку одновременно с последним словом Линга. Я сразу же ощутил себя висящим в абсолютной темноте, и только быстро удаляющаяся от меня белая точка показывала мне, что произошло. В темноте я висел недолго, постепенно вокруг меня начали проступать детали, и в конце концов я снова осознал себя в своем кабинете ровно в той же позиции, какой находился до призыва великого суда. «Владетель, с возвращением! Я рад, что ваше самоуправство не обернулось катастрофой. За время вашего отцу...» Сразу же появился в моем сознании голос Зиуронга, который я моментально, как только осознал, что же именно он говорит, перебил. Так ты знал, что так будет и молчал. Ты не представляешь, чего мне стоило сделать так, чтобы выйти из этой ситуации без потерь, обвиняюще воскликнул я. Смею заметить, я не предполагал, что у тебя есть возможность обратиться в такого рода инстанции. Ты не посоветовался со мной перед принятием такого решения, поэтому я даже теоретически не мог предупредить тебя. Раздался спокойный, уравновешенный голос в ответ. «Эм, неудобненько получилось». Тут же дал я заднюю и попросил у Ромула прощения. Хранитель города убедил меня, что он не может обижаться на владетеля, После чего, как ни в чем не бывало, продолжил доклад. «Вы отсутствовали 17 минут. За это время происшествий не случилось. Три группы под командованием Агнара ушли в бреж Москва для прокачки и пополнения бюджета города». Также с вашим появлением казна города пополнилась на 530 единиц палиума. Рассеянно слушая доклад хранителя, я обратил внимание, что на периферии зрения настойчиво мигает какое-то системное уведомление. Недолго думая, я жмакнул по нему, и тут же на половину обзора выскочило большое сообщение. Поздравляем! Вы призвали Великий суд и сумели отстоять свою позицию. Причина для вызова объективна. Нарушения основных заветов Великой Матери зафиксированы. «Вам, как инициатору этого процесса, положена награда от Великой. Поздравляем! Получено право одного обращения к Великой с возможностью максимально развернутого ответа». Я тут же вспомнил свой недавний крик души насчет отсутствия информации и подумал. «Весьма щедро. Награда, в общем-то, действительно щедрая. Но сейчас я пока не знал, куда можно ее реализовать. Поэтому, мгновение посомневавшись, все-таки решил оставить этот вопрос на будущее». В этот момент дверь кабинета распахнулась, и туда зашел полковник в сопровождении Акселя. Подняв глаза на вошедших, я увидел, что полковник тащит весьма странного вида чемоданчик. Тут же, вспомнив наши договоренности, я спросил у него с ожиданием. Все получилось без проблем. На это он махнул рукой и сказал, «Если бы не люди уважаемого Акселя, то проблемы бы обязательно были». «Что же могло пойти не так?» Удивился я этому неожиданному повороту событий. Полковник громко вздохнул и ответил одним словом, умудрившись интонацией выместить все свое отношение к этому обстоятельству. «Совет!» «Совет?» — не понял я своего собеседника, на что он тут же принесся пояснять. «Несколько наших генералов объединились с чиновниками, с которыми их связывают родственные отношения, и начали диктовать, как жить единственному официальному поселению носителей системы. Не придумав ничего лучше...» Они решили назвать себя совет, и только с их одобрения в моем поселении могут происходить какие бы то ни было изменения. Дошло даже до того, что они посылают своих доверенных людей в бреши с моими бойцами и забирают себе весь выбитый лут и палиум». Переглянувшись с Акселем, я продолжу слушать полковника. «Как нетрудно догадаться, в городе полным-полно и шпионов и доносчиков, в результате чего они практически мгновенно узнали о том, что куда-то пропав, я внезапно появился прямо на границе купола с группой вооруженных людей высоких уровней. К счастью, они слишком любят комфорт и базируются не в возмездии. Именно благодаря этому стало возможно произвести изъятие артефакта и доставку его сюда. Но я более чем уверен. Совету было доложено о каждом моем шаге. Так что не знаю, что меня ждет по возвращению. А люди Акселя тут при чем? Не понял я его прошлого высказывания. О, чуть не забыл. Несколько деятелей попытались задержать нас около пункта отбора, когда поняли, что я делаю. Если бы я был один, у них могло бы это получиться, ведь уровни у них были около четырнадцатого. Но сопровождающие бойцы не дали меня им в обиду и за несколько мгновений отправили их в глубокий нокаут. М -м да прошла только неделя, а люди уже начинают сходить с ума. С некоторой грустью подумал я, после чего вернулся мыслями к своему гостю, а точнее к тому, что он принес став с кресла и подойдя к нему, я вчитался в описании этого объекта. Нуркан Тор. Великий артефакт, великолепное творение тарианских артефакторов. Размещается на территории поселения и дарует владельцу, а также доверенным лицам, возможность наказывать неугодных, принудительно отбирая очки их параметров. Внимание! Строго запрещено использование отобранных очков параметров для повышения собственных значений, иначе баланс будет нарушен. Требования для размещения статус поселение или выше требования для активации положительная карма принадлежность к руководящему составу земель стой погоди ка тут написано что строго запрещено использовать отобранные очки в своих целях но я прекрасно знаю что твои хитрецы как то делали это возмущенно воскликнул я верно мы проводили целый ряд экспериментов и выяснили если ты меняешь накопленное вместилище параметров на новое то со снятого вместилища Пусть с 50 штрафом, но ты можешь повышать параметры другим носителям. За это никакого наказания нет, и метод прекрасно работает. Как-то это мерзко, что ли, усиливаться за счет других, — подумал я. И, подняв достаточно тяжелый чемоданчик, сказал, «Сейчас вернусь, подождите пока за дверью». Мы вышли в приемную, и я сразу же пошел на улицу, вызывая хранителя. Рому, что у нас по помещению тюрьмы?» «Готово» и с нетерпением ждет своих первых постояльцев», — радостно отрапортовал Зиуронг, вызывая своим энтузиазмом улыбку на моем лице. «Идти-то куда, умник?» — требовательно спросил я, на что тут же увидел перед лицом проекцию указующей стрелочки. Идти оказалось недалеко, и уже через пять минут я подходил к достаточно приземистому зданию. Зайдя внутрь, я попал в короткий тамбур, где кроме двери с одной стороны и переливающегося силового поля с другой стороны не было совершенно ничего. В голове тут же возник голос Зиуронга, и он начал пояснять. За силовым полем находится комната дежурного охранника. Сидя там, он видит сквозь поле заходящих внутрь тамбура и после идентификации носителя открывает доступ внутрь тюремного блока. Так как сейчас это здание не функционирует, то, соответственно, охранника там тоже нет, поэтому двери тюремного блока открыты. Я толкнул дверь и сразу же попал внутрь нашей тюрьмы. К моему удивлению, здесь тоже был реализован фокус пространством несмотря на приземистость здания я сейчас имел удовольствие наблюдать 4 яруса камер на мой вопрос о точном количестве Ромул тут же ответил ровно 76 штук по 19 на каждом ярусе мысленно гадая о том зачем нам столько камер тем не менее я принял эту информацию как данность и растерянно остановился рому куда можно поместить артефакт чтобы с ним было удобно работать задумчиво спросил я хранителя города «В сей момент владетель Я понятия не имел, что у вас получится достать настолько ценный и нужный артефакт. Поэтому, соответственно, и не предусмотрел место для его размещения. Сейчас все организую. Ну что могу сказать? Слова хранителя не расходились с делом. Не прошло и нескольких секунд, как прямо передо мной посреди зала возникла легкая дымка, которая, закрутивший своеобразный вихрь, преобразовалась в постамент. Не успел я возмутиться примитивности такого решения, как тут же вокруг этого постамента вспыхнул силовой щит настолько мощный что даже находясь на расстоянии от него, я слышал тихий гул энергии. «Ну вот, готово. Купол пока что настроен только на тебя, и больше ни на кого. В случае надобности, допуск на отключение купола выдашь кому необходимо». Подойдя к этому постаменту, я тут же увидел, как купол буквально на глазах разошелся в стороны, давая мне возможность беспрепятственно пройти внутрь него. Я тут же сделал это и положил на возведенное сооружение презентованный мне чемоданчик. Выйдя наружу, пронаблюдал, как купол снова замкнулся, надежно отрезая чемоданчик внутри него от всех любопытных глаз. Сразу после того, как убедился в безопасности своего приобретения, я тут же покинул здание тюрьмы и направился обратно в ратушу, где меня дожидался полковник под сопровождением Макселя. Они послушно меня ждали. И как только я прошел внутрь своего кабинета, сразу же просочились следом за мной. Я уселся в кресло и принялся буравить взглядом полковника. Он явно нервничал под моим взглядом, и не знал, куда деть руки от волнения. Наконец, я собрался с мыслями и начал размеренно говорить. «С твоей стороны, полковник, все обещанное выполнено. Теперь как будто бы мой черед. Но, если честно, меня очень сильно напрягает этот твой совет. Как они отнесутся, если их поселение станет подчиненным у Эс Маруила? Не будут ли они вставлять нам палки в колеса? Ну и думаю, не надо объяснять, что таких людей, как они, я совсем не желаю видеть на своей территории». Полковник явно тоже размышлял об этой проблеме, потому что тут же начал говорить. «Да, эти засранцы спокойной жизни нам не дадут. И под нами я подразумеваю в первую очередь поселение возмездия. Мы, в отличие от вас, находимся в очень проигрышной позиции, так как расположено у всех на виду. К нам можно подобраться с любой стороны. Я более чем уверен, они не откажутся от попыток проникновения. Я предлагаю сделать следующее». За свою насыщенную военную жизнь мне много где пришлось побывать и много кем покомандовать. Был у меня такой период в жизни, что за косяк вышестоящего руководства наказали меня, отправив руководить штраф батальоном. Я не особо горжусь той вехой своей истории, но сейчас не вижу иного выхода, кроме как организовать что-то похожее самостоятельно. Нужно найти способ, как выявить по-настоящему лояльных людей и переселить их на постоянное жительство в твой город. Мне же оставить всех не прошедших проверку. В таком случае любые козни совета будут направлены в первую очередь против тех людей, кто этого заслуживает, а нормальные, адекватные люди окажутся в безопасности и смогут спокойно развиваться. Мысль достаточно интересная. Согласился я с полковником и продолжу. И даже более того, у меня есть способ определить искренность людей, так что в этом проблем не будет. А посему хватит разговоров и перейдем к делу. «Что там твой демон говорил насчет проведения ритуала?» Полковник приободрился после моих слов и начал рассказывать. «Тут все просто. Он сказал, что в консоли управления городом есть пункт «Союзники». В этом пункте надо перейти на вкладку «Города-союзники» и там выбрать подчиненные города». По словам демона, в появившемся списке будут перечислены все города, которые известны тебе на текущий момент» и кликнув по нужному городу, ты предложишь его владетелю перейти в статус подчиненного города со всеми вытекающими последствиями. Следуя за словами полковника, я практически сразу нашел требуемое окно. Там было только два наименования — возмездие и оверлорд. Если первое название горело золотистым цветом, то второе было бледно-серое, одним своим видом говоря, что выбрать его не получится. Тыкнув по надписи «возмездие», спустя несколько мгновений получил целую простыню текста от системы. Поздравляем! Ваш город Эсморуил только что сделал существенный шаг на пути к будущему величию. Поселение Возмездия получает статус «Союзник» на условиях подчинения. Вы имеете полную власть над поселением Возмездия. Можете задать ему вектор развития, запретить возведение определенных построек, сместить или назначить его руководителя. По умолчанию для подчиненного поселения назначается постоянный налог на прибыль для каждого его участника в 10%. «Вы можете изменить размер налога в любое удобное для вас время, не уведомляя главу подчиненного поселения. Глава подчиненного поселения обязан по первому требованию владетеля доминантного поселения предоставлять ресурсы или вооруженные силы». «Да уж, как будто в рабство себя продал и весь город в придачу», – пробормотал едва слышно полковник. «Я ободряюще улыбнулся ему и сказал». «Ну, все не так уж и плохо. По крайней мере, теперь у ваших жителей есть хоть какая-то уверенность в том, что будущее вообще настанет. В свою очередь, могу пообещать, что к ультимативному требованию доминантного поселения буду прибегать только лишь в тех случаях, когда совсем прижмет». Полковник согласно кивнул и, поднявшись с кресла, сказал, «Ну ладно, спасибо вам за спасение моего города, а сейчас мне, пожалуй, пора идти». «Больше чем уверен, что люди в возмездии сейчас находятся в смятении и нуждаются в своего рода объяснениях». Я тоже поднялся со своего кресла и довольно пожал сухую мозолистую ладонь полковника, после чего сказал «Удачи там, полковник! Если что-то вдруг пойдет не так с вашими друзьями, то можете смело располагать моими людьми для подавления всех недовольных». Вскоре после этого наш гость ушел, оставляя нас с Сакселем вдвоем. «Ну что, какие настроения у твоих бойцов?» «Все ли есть? Всего ли хватает?» Спросил я у командира своих вооруженных сил. Аксель довольно кивнул и начал рассказ. «Все просто замечательно, Макс. Некоторые из них даже на земле не жили так хорошо, как живут здесь. Что уж говорить о ветеранах, которым вернули их молодые годы. Люди рвутся в бой. Люди видят, что ты делаешь все возможное для их комфорта и удобства. Поэтому, в свою очередь, тоже рвут жилы, превосходя свои возможности. Наш информационный отдел уже давно выполнил твой приказ» и разместил на форуме объявление о наборе жителей в наш город. Если отсеять весь пам и возмущение жителей неохваченных городов, то количество готовых к переезду потрясает воображение. И теперь мы переходим к самому важному вопросу. Твоя идея с акторианкой в принципе весьма хороша, но есть одна проблема. Она одна. Хоть наши аналитики и подготовили три вопроса, которые наиболее точно позволяют определить моральный склад человека. Так вот... Даже если она будет пропускать людей через себя как конвейер, то это в лучшем случае 3 человека в минуту. Если продолжить считать, то мы получим 180 людей в час. В одном только Питере на наше предложение откликнулось более 10 тысяч человек, и отклики продолжают расти. Надо ли говорить, что одна акторианка совершенно точно не справится с таким объемом? Весьма удивленный возникшим ажиотажем, я задумался над озвученной проблемой. В моей голове все было просто. Есть человек, определяющий правду. Есть человек, желающий стать жителем моего города. Они встречаются, общаются, и после этого выносится вердикт. Однако в своей голове я даже не предполагал, что в нашей стране окажется так много людей, желающих кому-либо примкнуть. Моей палочкой-выручалочкой неожиданно стал Рому, который спокойным голосом сказал. Возможно, в этом вопросе вам поможет аукцион. Бывает, что там мелькают вещи, способные отличить правду от лжи. Я тут же поднялся со своего кресла и, махнув рукой Акселю, призывая его следовать за мной, направился в направлении здания аукциона, следуя за мной появившейся стрелочкой. Аксель проявил недюжинную выучку и, не задавая вопросов, направился следом за мной, благодаря чему через три минуты мы уже подходили к цели нашего путешествия. Наши предшественники, кто жил в этом городе до нас, не отличались особой изобретательностью. Этот вывод я сделал на основе того, что как только я зашел внутрь здания аукциона, то сразу же увидел просто до боли знакомый стол и кресло за ним. Сразу же плюхнувшись с него, передо мной тут же раскрылось интерактивное окно с кучей менюшек. Там можно было выбирать аукцион, в котором ты хотел бы принять участие, можно было что-то выставить на продажу, а еще можно было просто воспользоваться формой поиска по всем подходящим аукционам во всем пуле миров и ввести конкретно там параметры, которые тебе были необходимы, после чего перебирать вещи, которые тебе предложит форма поиска. Воспользовавшись этим функционалом, Я под мудрым руководством хранителя выставил фильтры, где ключевым параметром было отличие лжи, но не более важно было ограничение по уровню, про которое, если бы не ромул, я бы даже не подумал, после чего нажал поиск.